а просто потому, что кто-то или ты сам, или твой партнер совершит малюсенькую ошибку, и ее надо будет отыгрывать. Про такие ошибки и вызванные ими невольной импровизации, ей много рассказывал Гриша Гриневич. Она всегда воспринимала эти рассказы как забавные анекдоты и с готовностью смеялась вместе с ним. И только сейчас, стоя на почти готовой к спектаклю сцене, Настя Каменская вдруг впервые в жизни реально осознала, сколько нечеловеческого труда стоит за красотой и кажущейся легкостью того, что видит зритель из зала, сидя в удобном кресле с программкой в руках, сколько людей должны день и ночь трудиться, чтобы придумать и воплотить эту красоту и добиться этой легкости и правдивости. И сколько нервных клеток нужно истратить, чтобы оживить придуманный спектакль. Да что оживить, даже просто научиться ходить по этой сцене и нормально разговаривать, и то стоит неимоверных усилий. Они совершенно другие, думала Настя, стоя на сцене и глядя в зал. И мне никогда их не понять. Общаясь с сырым Савенич, Я этого не чувствовала, но Ира не играет в театре. Она в кино снимается. Наверное, театр — это что-то совсем особенное, и люди здесь особенные, ни на кого не похожие. Мне будет трудно. «Анастасия Павловна!» — как сквозь стену донесся до нее далекий голос. «Анастасия Павловна!» Она стряхнула оцепенение и с трудом повернулась. Федотов стоял в кулисах и делал ей знаки обеими руками. Интересно, давно ли она так стоит, и давно ли он ее зовет? «Анастасия Павловна, пойдемте. Вы у меня совсем из графика выбились». «Из какого графика?» — не поняла Настя. «Вы же целый день на ногах. По театру ходите. Вам сейчас надо пойти со мной в артистический буфет». «Покушать, выпить чаю, отдохнуть. А сразу после семи, как спектакль начнется, и все опоздавшие рассядутся, я вас поведу к Валерию Андреевичу, нашему главному администратору». «То есть вы и рабочие графики для нас составляете?» Насте не удалось скрыть сарказм, хотя она и постаралась. «Помилуйте, а как же иначе?» Федотов добродушно улыбнулся и развел руками. «Коль я взял над вами шефство, то и должен вас опекать. Следить не только за тем, чтобы вы не заблудились, но и за тем, чтобы вы у меня тут не голодали и не надорвались. Идемте, идемте. Я понимаю, что сцена произвела на вас неизгладимое впечатление, и вы теперь немного не в себе, но это нормально». Подмостки почти на всех так действуют в первый раз. Однако надо и о здоровье подумать. Еда в артистическом буфете была не бог весть, какая разнообразная и вовсе не изысканная, но зато свежая и приготовленная явно с любовью. Настя неожиданно поняла, что страшно голодна, и с нескрываемым удовольствием съела картофельный салат и два сырника с изюмом. "Александр Олегович, а что это за история была зав постом с кирдой?" спросил Антон, уминая поджаренные в гриле сосиски. "А, улыбнулся Федотов, вам уже рассказали?" «Жалко. Я хотел сам порадовать вас этим анекдотцем. Как раз собирался за чаем его преподнести, но, видно, меня опередили. Кто, интересно? Наверное, Семен Борисович». «Да это не важно, кто именно», — уклонился от ответа Сташис. «Нам бы подробности какие-нибудь не поможете». «Видите ли...» Я тоже не полностью в курсе, потому что все происходило на верхнем, по ткнул пальцем в потолок уровнем. Я знаю только, что Льву Алексеевичу кто-то стукнул, будто по ночам в театре что-то происходит. Кто стукнул, не знаю, но факт остается фактом. Лев Алексеевич сам лично начал по ночам ездить в театр. Вахтерам и охранникам запретил шум поднимать. Приезжал, тихонько входил в здание и начинал его вместе с Чоповцем на цыпочках обходить. Один раз приехал, другой — третий, а на четвертый поймал нашего Леню Скирду с поличным. Оказалось, что Леня вступил в сговор с одной сменой охраны и вахтершей. Они в то время все работали сутки-трое, поэтому одни и те же вахтеры всегда попадали в смену с одними и теми же Чоповцами. Теперь у театра договор с другим агентством, у него свой график, скользящий, а тогда смены совпадали. Вот с одной такой сменой Леня договорился и раз в четыре дня устраивал на сцене кастинг с какими-то толстосумами и молоденькими девками. Лев Алексеевич тут же вызвал милицию и всех сдал, вахтершу уволил, с охранным предприятием договор разорвал и нашел другой чоп. «Вот, собственно, и все, что я знаю». «Погодите, погодите, Саша». Настя потрясла головой услышанному. «Вы хотите меня уверить, что художественный руководитель театра, режиссер Богомолов, по ночам, вместо того, чтобы спать, приезжал в театр с одной единственной целью — поймать за руку неизвестно кого и неизвестно на чем». «Он что, решил сменить амплуа режиссера на амплуа ночного сторожа? Это бред какой-то?» «Это не бред», — усмехнулся Федотов. «Это Богомолов, Лев Алексеевич. Наш Лев Алексеевич, видите ли, любит, чтобы его боялись. Вот такая у него характерологическая особенность». Он считает именно это главным признаком, главным атрибутом власти, а вовсе не право подписи на финансовых документах и не принятие каких-то решений, связанных с деньгами. Он в этих документах и в этих решениях все равно ничего не понимает, а власти ему хочется. Лев Алексеевич очень любит наведываться в разные цеха, проверять службы, ловить с поличным, чтобы не распивали на рабочих местах спиртное или даже просто чай, чтобы не шили в пошивочном цехе левые заказы, чтобы не нарушали дисциплину и все прочее. Такой, знаете ли, карабас-барабас. Требовал работы, работы и работы, никаких нарушений и послаблений. И еще он страшно любит увольнять, причем громко так, с криком, со скандалом чтобы крикнуть во все горло «Вон отсюда!» и чтобы весь театр это слышал и боялся. «А ведь он Богомолова не любит», — думала Настя, внимательно слушая помреже. «И не просто не любит, он его ненавидит. Люто, давно. Но что-то тут не то, что-то не так. Надо поговорить с Антоном, может, он что-то углядел». Театр волновался и негодовал. Как это можно? Разрешить посторонним людям стоять на сцене, на этом святом месте, да еще перед спектаклем, да еще в уличной обуви. Это уму непостижимо. К сожалению, в последние двадцать лет такое случается все чаще и чаще. Но театр все никак не мог к этому привыкнуть, смириться и принять. Он и не хотел ни привыкать, ни принимать, ни смиряться. Не будет этого. То ли дело раньше. Такое святотатство было просто немыслимым. К сцене относились бережно, любовно, уважительно. Ее берегли от посторонних, как святыню, и никто не смел находиться на ней без дела просто так, из любопытства, как вот эти сегодняшние экскурсанты, ни дна им ни покрышки. Ведь еще в июне 1897 года на своей исторической встрече в Славянском базаре Станиславский и Немирович Данченко условились, что нахождение в театре в верхнем платье, в калошах, шубах и шапках строжайшим образом воспрещено, а это из милиции. В уличной обуви на подмостке выперлась. Театр хорошо помнил, как сюда приходил сам знаменитый Шверубович из МХАТа, как ходил по зданию, осматривал цех объемных декораций, разговаривал с художниками. Вот человек был! Уж он-то знал, как нужно относиться к сцене. Театр тогда слышал, как Шверубович рассказывал о Станиславском, о его особой неслышной походке, которую Константин Сергеевич выработал у себя, чтобы тихо-тихо проходить за сценой во время спектакля.